Глава 13. Свистать всех наверх. Когда Филиппе Акуле было шестнадцать, его называли Селедкой. Будучи нескладным новобранцем на флоте, он сразу попал под твердую руку мичмана фон Штиблинса, который решил сделать из юнца настоящего морского волка. Селедка, Быстро рейхтовать, Кнехт! Бегом!» орал он каждое утро, когда их судно, жар маркизы ангелов, стояло в порту. Крику он добавлял пинок, отправляя им Филиппа на пирс без помощи трапа. До обеда юноша стучал по кнехту огромным молотом. Проходящие мимо него походкой в развалочку матросы громко хохотали и показывали пальцем, так как занятие это было абсолютно никому не нужно. Когда судно было в море, селедка драил палубу до дыр. Каждое утро Мичман выдавал ему швабру, тряпку и ведро, отправляя под палящее солнце или проливной дождь. Так продолжался год, пока однажды юноша просто не уклонился от пинка на пирс. «Что же? Похоже, ты вырос!» – заявил начальник и задал ему другую задачу – чистить картошку на камбузе. Весь следующий год селедка постигал сложные процессы приготовления пищи на флоте. Научился готовить все – от макарон до сложнейших тортов. В любой шторм на кухне царил идеальный порядок, потому что он мог удерживать крышки и кастрюли на плите, с помощью рук, а также ног, создав сложную конструкцию на потолке для такой акробатики. Кок только хмыкал, наблюдая за ловкостью парня. Так продолжалось до тех пор, пока на камбус не забрел капитан в поисках боссмана, который имел обыкновение запираться там и наедаться с горя. Оценив находчивость юного помощника повара, он назначил того юнгой. «Юнга-селедка! Тебя капитан разыскивает!» Крик матроса заставил его выпасть из гамака, которому он практически только что уснул. Гамак прокрутился, юноша выпал на пол, разбив колени. Зашипев от боли, он направился за матросом. Море бушевало. «Юнга, иди на правый борт и закрепи конец. Видишь, полощица там!» Капитан ткнул пальцем в иллюминатор. Селедка сквозь темноту видел какие-то тени и огромные волны, перехлестывающие через борт. Вздохнув, он схватил нож и натянул водонепроницаемый плащ. Путь к правому борту занял пять минут. Через Юнгу прокатилась парочка волн, однако он удержался и продолжил движение. Наконец ему удалось добраться до каната и прикрутить его, отрезав мешавший узел ножом. Но обратно капитану он не вернулся. Огромный язык волны слезнул его в бушующее море. Селедке повезло. Водонепроницаемый плащ оказался отличным плавательным средством, которое дрейфовало по волнам, неся Юнгу в неизвестность. Устав от переживаний, просто заснул. А проснувшись, понял, что волны выкинули его на небольшой остров. У него был нож, поэтому считал, что выжить сможет. Четыре дня на острове он наслаждался жизнью. Здесь не было кастрюль, кнехтов, криков капитана, кока. Шумел небольшой водопадик с пресной водой. Пели птички. На пальмах росло множество фруктов, абсолютно пригодных в пищу. На пятый день Филипп понял что от фруктов он покрылся сыпью. Голоса птиц ему надоели. Он соскучился по кораблю и придиркам старших позваний. На шестой день он решил начать делать лодку, чтобы выбраться с острова. Найдя огромное дерево, он ножом наметил форму будущего плавательного средства и начал его вырезать. На седьмой день на остров пришел корабль, на котором развивался черный флаг. Филиппа быстро спрятался на скалу. С нее был виден остров и заметил, что с корабля высадили одного человека, после чего судно отошло от берега. Неизвестный человек медленно брел по воде до острова. С собой у него был небольшой ящик. Едва дойдя до суши, мужчина сел на камень, поставил ящик на песок и, открыв его, достал ручку и тетрадь, в которую быстро начал что-то записывать. «И здесь закончатся славные дни отважнейшего морского пирата, сэра Баска Злейшего». Проговорил он вслух, поставив точку. Филиппа прокрался и спрятался в пяти метрах от него среди пальм. Не выдержав, он встал и спросил. «Вы великий пират, Баск злейший?» Мужчина с черной повязкой на лице оглядел юношу и кивнул. «Вы мой кумир. Я на флоте больше двух лет. Всегда хотел быть таким же смелым, как вы». «Что ты, мальчишка, знаешь о смелости? Моя команда взбунтовалась и вышвырнула меня на этот остров умирать». Кому нужен старый пират и его опыт? «Мне. Мне нужен опыт. Я Филипп и селедка. Хочу стать величайшим капером в мире. Хочу, чтобы при виде моего корабля противник сразу спускал флаг и сдавался на мою милость. Хочу золото, драгоценные камни, лучшие блюда. Ха-ха-ха. Мы на острове. Чтобы получить это все, мы должны хотя бы отсюда выбраться», — засмеялся пират. Селедка загадочно улыбнулся и повел его показывать будущую лодку. Через три месяца в порту де Пами, столице пиратской жизни, произошел практически бескровный переворот. Во главе города стал чудесным образом спасенный Баск злейший. У тех, кто отправил его на остров, отобрали корабль и передали никому неизвестному юноше с черной повязкой через все лицо. Пират называл его Филиппа Мурена а черную повязку подарил ему как знак доблести. Шли годы, Филипп управлял целым флотом, который приносил ему неплохую прибыль, зарабатывая как фрахтами, так и немного пиратством. В огромном доме с семьей ему было скучно, особенно вечерами. Тогда он шел в подвал, где делал лодку. Это успокаивало ему нервы, ведь резал ее он тем самым ножом. Но однажды ему все надоело, дети выросли. Его грузоперевозки работали как часы, и он, оглядев свою империю, оставил ее наследником, а сам отправился на собственноручно изготовленной лодке по морю, которая и вынесла его к пристани Мадрихура. В порту в тот момент царила полная анархия. Грузчики не работали, корабли толкались бортами, чтобы быстрее скинуть товар и уйти в рейс. Матросы соскакивали и убегали в ближайшие таверны. Никто и не заметил, как небольшая лодка причалила к берегу, и с нее сошел крупный мужчина с черной повязкой на глазу. Оглядев царивший на пристани беспорядок, он кивнул сам себе и отправился в контору. Управляющий портом был полностью потерян. У него все валилось из рук, план не выполнялся, он не спал уже 36 часов. Корабли были не оформлены, груз не растаможен, в общем работа порта была полностью парализована. Неожиданно дверь открылась пуская странного человека в повязке. «Это ты, сухопутная крыса, тут бардак устроил? Сто чертей тебе в глотку!» Грозно спросил он, управляющий нервный кну и потерял дар речи. «Если я заставлю это работать за полчаса, ты отдашь мне должность?» Снова прогрохотал голос над духом несчастного служащего, который закивал и потерял сознание, решив, что это лучший выход. Несколько грузчиков, загорающих на пирсе, с удивлением наблюдали, как огромный человек с рупором двигался в их сторону из контора управляющего. Обычно конторский заискивающий аккуратно подползал к ребятам и умолял разгрузить то или иное судно за дополнительную плату. Они чувствовали, что-то в воздухе поменялось, но не знали, чего им от этого ждать. «Внимание, жалкие портовые крысы! Я теперь ваш новый управляющий, поэтому принес вашу ничтожную жизнь. Клипер поперек кельватора новые правила. Во-первых, кто не работает, тот не ест. Во-вторых, кто не работает, тот не ест. В-третьих, кто не работает, тот вылетает с порта, потому что голодные мне тут не нужны. Теперь это место, порт моей приписки. Я здесь бросил якорь и поднял флаг. Поэтому все должно сиять, блестеть и сверкать. Называть меня можно капитаном Филиппа Акулой. Понятно, несчастные сухопутные блохи?» Один из грузчиков, лениво лежащий на мешке, проворчал. «Из чего вдруг мы должны встать и идти куда-то?» Акула подошел к нему, легко поднял мужчину вместе с мешками, на которых он лежал, и выкинул в воду. «Еще вопросы есть?» – спросил он у остальных, которые встали и внезапно решили поработать. Таким образом, к вечеру порт зафункционировал так, что губернатор, получив известие о показателях, решил лично навестить нового управляющего. Прибыв на следующий день на территорию, и увидев, как быстро бегают служащие, рабочие и матросы, он оценил деловую хватку Акулы и официально назначил его руководить работой Порта. Естественно, это не очень понравилось Эдуарду Королю, который обделывал часть своих дел через Порт. После воцарения там Филиппа Акулы все возможности закрылись. Никто не решался связываться с мафией, боясь старого пирата, поэтому мафиози затаил зло на главу Порта.